Встреча гостей. Большой известковый камень торчал из воды. На этом камне стоял тупу-тупу с гарпуном. Тупу-тупу сам вытащил из рога оленя зубчатый наконечник гарпуна. Он делал его как художник, оттачивая остриё, он говорил при этом ласковые слова и просил орудие хорошо служить свою службу. Всякая вещь любит, чтобы с ней хорошо обращались. Может быть, тупу-тупу оттого и был лучшим мастером поселка, что был ласков с вещами. Да, он знал слова и умел их говорить, оттого и оружие, сделанное его руками, работало на славу. Вот и теперь длинная щука хотела было прошмыгнуть незаметно между двумя камнями, но гарпун тупу-тупу молниеносно пригвоздил ее к песчаному дну. Щука была тяжела, тупу-тупу с трудом поднял ее на воздух. Она отчаянно хлопала хвостом, и разевала зубастую пасть. Она рвалась и билась, но гарпун знал свое дело. Он держал ее крепко. Рыба была поймана, и тупу-тупу бросил ее на берег. С тех пор как Коло увел за собой восемь сильных охотников, тупу-тупу почти забросил свою мастерскую. Кроме него оставалось только пять охотников. А в поселке было еще немало людей: дети, матери, старики, старухи и больная Каху. Всех их нужно кормить. Все они хотели мяса. Хромой тупу-тупу выбивался из сил. Ходить далеко ему было трудно. Зато он хорошо умел подстерегать зверей у водопоев, мастерил хитрые ловушки на птиц и на зайцев и метко бил рыбу. Правда, старики и старухи не любили ее, но все таки рыба была сытной пищей. На этот раз вместе с ним на берегу было двое подростков из посёлка Чёрнобурых. Звали их Скалту и Туанту. Оба они также держали в руках по гарпуну и подстерегали крупную рыбу. Вдруг один из них вскрикнул и показал рукой на север. Там из-за поворота реки выплывало что-то длинное и большое. Это была целая вереница плотов, и на них виднелись люди. На каждом стояло по два гребца. Они упирались шестами в дно реки и управляли движением неуклюжей флотилии. Плоты несло вниз, Последнее время шли дожди, и вода пребывала. Где-то там на севере усиленно таяли ледники, и речные потоки становились полноводнее и быстрее. Начинался осенний паводок, и река тащила немало стволов смытых с речных берегов. Из этих плавучих деревьев и были связаны плоты. Что это за люди плыли сюда? Враги или друзья? Тупо-тупо вместе с мальчиками спрятался в береговые кусты. Наконец один из мальчиков закричал: "Калли! Там впереди, Калли!" На переднем плоту ясно выделялась богатырская фигура Калли. Понемногу стали узнавать и других. А вот и женщины. Плоты стали причаливать к берегу. На каждом из них лежали туши убитых зверей. Все ясно. Коло возвращается домой. Он везет пленников, новых жен и добычу: три оленя, две сайги, кабана со скаленными клыками. Но где же сам колдун? Его нигде не было видно. Где Коло? спросил Тупу-Тупу, когда Кале шагнул на прибрежные камни. Громкий смех был ответом. Веселы были все, кто вернулся. Убежавшие женщины и их мужья не похожи были на пленных. Начались разговоры, разом говорили все, смеялись, перебивали друг друга. Из всех криков Тупу-Тупу только и понял одно: Коло больше нет. О, убил его! Пламя костра съело его вместе с тенью. Бояться некого. Конец всем бедам, конец и страху перед колдуном. Скалту закричал Тупу-Тупу. Беги скорей. Скажи всем в поселке. наши приплыли на плотах, все вернулись. Куолу больше нет. Убили его и тень его сгорела. Беги, Скорее беги, как ветер. Мальчики в припрыжку помчались по крутой береговой тропинке. Через несколько минут весь поселок зашевелился как растревоженный муравейник. Из выходных дыр остроконечных домов один за другим вылезали люди. Женщины, старики, девушки и дети окружили быстроногих гонцов и наперебой спрашивали о том, что случилось. Мальчики показывали на реку, кричали, смеялись и наконец повели всю толпу к речному берегу. Дети, как зайцы, понеслись вперед. За ними следом побежали девушки и матери поселка. Художник Фао величественно выступал перед кучкой седых стариков, а позади, задыхаясь, торопились старухи. Две из них вели под руки взволнованную Каху. Голова и руки ее тряслись, губы шевелились и бормотали привычные заклинания. Она с трудом опиралась на сучковатую палку, и седые пряди ее волос извивались от ветра, как белые змейки. Когда жители поселка гурьбой спустились к реке, они застали на берегу веселую пляску. Быстро двигался танцующий круг. Весело размахивая копьями, приплясывали охотники, громко кричали: "Ао, улла!" и молоденький "оа". Но всех веселей хоть и нескладно топтался на месте оружейный мастер, хромой Тупу-Тупу.